18. Алекс Фрай, министр по внешней политике Британской империи, находился на совещании правительства. Сегодня на совете присутствовал даже император Ричард Грейстоу. Министры докладывали по очереди, но все их рассказы о соседних странах правитель слушал без особого интереса. С ними было все понятно, никаких конфликтов не намечалось. А все новости сводились к новым взаимовыгодным контрактам, которые сейчас редактировали юристы, чтобы Британская империя получила гораздо больше выгоды, чем было предложено изначально. «Что по Российской империи? Как у них обстановка с персами?» — спросил Ричард Грейстоун, когда все отчитались. «Ваше императорское величество! Мы в шоке от этой ситуации!» — начал рассказывать Алекс Фрай. «Имперцев даже не в чем обвинить, ни в геноциде, ни в массовых беспорядках. Мы рассчитывали, что при захвате города Кизира будет много жертв, и тогда мы сможем отправить своих людей на помощь мирным гражданам, согласно международным законам. Даже если бы не было жертв, мы бы все равно могли так сделать». «И что же пошло не так?» Император скрестил руки на груди. По лицу правителя было видно, что эта новость ему не нравится. Ему стало понятно, почему об этом не было сказано ранее. Мы первый раз видим, как народ захваченного города просто собрался и ушел, или сбежал. За два дня весь город полностью опустел. Нам даже не к чему придраться. Ведь Дмитрий Романов показал фотографии опустошенного города в своей социальной сети. И это легко проверить, если запросить разведывательные данные со спутников. Международный совет не одобрит, если мы будем действовать в такой ситуации, пожал плечами Алекс Фрай. Другие министры предложили варианты, как можно подделать данные. Но Ричард Грейстоун сразу отверг эту идею. Ведь если все вскроется, виноватый будет Британская империя. А так исторически сложилось что эта страна не любит быть виноватой. Лучше она будет контролировать и стени, действовать чужими руками, чем сама пойдет на риск. — А что у вас с устранением Дмитрия Романова? — напомнил император о другом деле. — Глухо! — Алекс Фрай поджал губы. — Работаем! — Работайте оперативнее, — строго велел император. Он не любил долгие ожидания. «Конечно, ваше императорское величество. Сегодня же предоставлю вам подробные отчеты о проделанной работе и новые планы». Император хмыкнул, поняв, что первые попытки устранить Дмитрия Романова не увенчались успехом. Алекс Фрай отправил во дворец российского императора одного из лучших убийц из числа тех, кто сейчас находился на территории Российской империи. А через пару дней... Министру пришло сообщение от имперской службы безопасности. «Если хотите забрать того, кто находится в нашем подвале, то пусть ваш император лично приезжает за ним. Отдадим. Но в следующий раз посылайте кого-то более профессионального». Британские спецслужбы, конечно же, ответили, что ничего не знают ни о каком человеке в подвале. Заверили, что они ни в чем не замешаны, и сообщение от имперцев — настоящая клевета. В какой-то степени это даже звучит обидно. Однако на это имперская служба безопасности уже ничего не ответила. «Давайте обсудим, как действовать дальше. Мне не нравится, что Российская империя перестала загибаться, как раньше. Британской империи это невыгодно», — продолжил Ричард Грейстоун. Судя по оценкам наших аналитиков, Российская империя начинает идти в рост, несмотря на все развязанные войны, сообщил министр экономики. Геополитическая картина мира меняется, кивнул император. Ему не нравилось, как силы на политической карте спешно менялись не в пользу британцев. Можно попробовать зайти с финансовой стороны, предложил министр экономики за что получил скептический взгляд императора. Но, сглотнув, Уильям Лайдин продолжил. У Российской империи очень много долгов перед другими государствами. За последние 15 лет закредитованность этой страны выросла в 300 раз. Прошлые императоры зачастую брали большие суммы займов у других государств. Они использовали для этого как международную биржу, так и личные договоры. «Долги для Российской империи не станут проблемой», мрачно ответил один из военных советников. Этот человек и вовсе не представлял, что конфликты могут решаться мирными способами. И Алекс Фрай увидел в предложении министра экономики хорошую возможность. Как можно победить, не проливая ни единой капли крови? Настроение у всех присутствующих было таким же мрачным. «Долги — это не проблема», — кивнул Алекс Фрай. «Но не в том случае, если все страны разом попросят вернуть долги. Тогда это будет катастрофа, поскольку у Российской империи в самый короткий срок придется найти огромное количество денег. В таком случае это может сработать». Это предложение понравилось императору Британской империи. «Мы переговорим с союзниками» ответил представитель спецслужб. Алекс Фрай довольно откинулся на спинку стула. Когда все страны разом потребуют у Российской империи долги, это будет серьезный удар. Возникнет конфликтная ситуация. Российская империя окажется под давлением. Да это будет настоящее финансовое нападение. Я находился на рудниках возле захваченного мной города Кизир. Здесь пустыня перетекала в гористую местность. Солнце ясно светило над головой. Здесь уже расположились мои люди. Военные охраняли периметр, полностью обеспечивая безопасность в этой зоне. Сюда были перемещены и средства ПВО, которые защищали нас от любых воздушных атак. Ведь у Персии оставались и баллистические ракеты, которые могли долететь сюда из других городов а я не намеревался терять столь ценные ресурсы, которые располагались на этой земле. Удивительно, мы только приехали, а здесь уже техника приехала разрабатывать месторождение. До меня донеслись разговоры военных, проходящих неподалеку, пока я ходил и осматривался. «Император наш неугомонный», — ответил военному его напарню. «А это даже хорошо. Империя без трофеев не останется», — улыбнулся первый. «Да и нам премии обещали за работу», — воодушевился третий солдат. «Вот все бы правители так делали. Бойцам определенно здесь нравилось больше, чем на поле боя. Но я их понимал, мало кто любит проливать кровь. Спокойная работа им куда ближе. Техника приехала быстро, поскольку я заранее дал сестре поручение договориться с некоторыми родами, которые всегда поддерживали меня. Но по разным причинам... Они были разорены и больше не могли вести деятельность, связанную с даром земли, а в основном это разработка и постройка шахт. Никто из союзников не стал упускать хорошую возможность, ведь это была отличная возможность поправить благосостояние семьи, а потому работа здесь уже началась. Персы завалили проходы во многие шахты, чтобы они не достались нам, и сейчас их откапывала специальная строительная техника. Этот регион был очень привлекательным с точки зрения месторождения полезных ископаемых. И не только их. Сейчас я смотрел на невысокую гору с плоской вершиной, которая располагалась рядом с более низкими. Именно в ней находилось месторождение драгоценных камней. Очень богатое. Но самое забавное, что ныне живущие персы о нем не знали. Еще во времена моей первой жизни... Этот объект считался одним из самых секретных во всем мире. Его разрабатывали тайно, даже не оставив соответствующих документов для потомков. А в те времена даже бумаги не доверяли, и подобные знания в Персии передавались из уст в уста. После моей смерти у Российской империи снова начался конфликт с Персией, и мой сын напрочь разгромил противника. Тогда военный конфликт проходил рядом с этими горами. Персы побоялись, что месторождение перейдет врагу, или что, может, он вовсе туда идет, а потому решили взорвать и завалить его. И по иронии судьбы, все, кто об этом знали, либо погибли на этой войне, либо унесли эту тайну с собой в могилу. После проигрыша в Персии начались внутренние разборки, что способствовало сохранению тайны но я нашел это место в прошлой жизни, и уже тогда оно считалось одним из богатейших на всей земле. Тогда я сделал это с помощью другой своей способности, но не успел до него добраться, хотя подсказку о его местонахождении оставил своим потомкам в кодексе первого императора, но они ее так и не нашли. Персы еще в те времена считали, что разработали это месторождение подчистую. Это еще одна причина, почему они так и не вернулись к этому объекту, а решили уничтожить его. Но я еще во времена своей первой жизни узнал, что в этой горе находится еще очень много драгоценных камней. Сейчас же мне отчитались призраки, что нашли то, что я искал. А ведь там находится небольшой подземный городок, до которого остается только добраться. Сейчас к горе подъехала нужная техника — и я отдал соответствующие указания, где найти подземный город, и чтобы побыстрее начали разработку. Думаю, максимум потребуется дня три, чтобы добраться до самого ценного. Особенно, если учесть, что здесь не только техника, но и одаренные стихии земли. «Сделаем все в лучшем виде, ваше императорское величество», пообещал мне представитель от рода Валеевых. Парень горел энтузиазмом а потому я был склонен ему доверять. Его семья получила самые выгодные контракты и понимает, что не стоит подводить императора. Разобравшись с месторождением, я вернулся в Кизир, собрал в главном зале своих теней. «Вы хорошо послужили мне, а потому вам полагается награда», торжественно сказал я, и из моей руки начали вылетать небольшие черные сгустки. Первая сфера — пилась в грудь Алини. Остальные отправились к другим девушкам. Теней я усиливал довольно часто, а потому они привыкли к подобному. И все остались стоять на ногах. Кто был слабее, те задрожали, кто посильнее, поежились от удовольствия. Приняв дары, тени поклонились мне, а затем я позвал свою гвардию. Солдаты во главе с Кутузовым выстроились передо мной. «Моя гвардия еще молодая, не так давно сформирована, но я вижу, что каждый из вас отдается на все сто процентов и знает, зачем это делает», — сказал я и достал кодекс первого императора. Некоторые уже знали, что будет, другие посмотрели на меня с удивлением. Но каждый из этих людей давал мне клятву на кодексе, а потому в их верности я не сомневался. Особенно ты хорошо выделился. — указал я на одного парня из знатного рода. — Ты отважно сражался во время захвата персидского города Кизир. Прикрывал спины своих братьев по оружию и спас Ростислава Колпакова от неминуемой гибели. Гвардейцы зааплодировали, а гвардеец улыбнулся. Было видно, что парню очень приятно, что его заслуги оценили по достоинству. Из реликвии начали вылетать дары. Кодекс собрал достаточно талантов — чтобы мне хватило для усиления всей гвардии. Гвардейцев я усиливал всего несколько раз, а некоторые проходили через это в первый раз. Поэтому многие, скрутившись от боли, упали на пол. А молодой человек упал на колени и схватился за грудь. Его звали Сергей Буравочкин. И сперва он приехал в столицу по приказу своего родственника, чтобы убить меня. Но быстро понял, что не хочет этого. Моя служба безопасности... Давно за ним следила. Сергей Буравочкин устроился в мою гвардию и прошел разные проверки. Оборвал все свои связи с семьей. И теперь он доказал свою верность в сражении. Он заслужил свою награду. Все гвардейцы служили хорошо, ведь их выбирал либо Кутузов, либо граф Соломонов. И не имеет значения, какое прошлое было у этих людей. Каждый получает по своим заслугам, а не по заслугам родственников. После награждения я вызвал Елисея и велел ему открыть портал в столицу. «Снова работать!» — тяжело вздохнул мастер порталов. «Снова?» — слегка улыбнулся я. Поняв, что спорить бесполезно, Елисей открыл портал. Сколько бы парень не ворчал от усталости, он всегда хорошо выполнял свою работу. «Мы вышли в моем кабинете в императорском дворце». «А теперь можешь немного отдохнуть», — разрешил я Елисею. «Наконец-то и вы устали», — обрадовался Елисей. «Теперь я смогу выспаться. Хорошего отдыха». С этими словами Елисей выбежал из моего кабинета, но мои тени последовали за ним незримой поступью. «Когда нужно, они умеют быть совсем незаметными». «Да-да, отдыха», — вздохнул я. Отдых мне не светит даже после смерти. Хотя нет, есть период раннего детства, когда мне удавалось хорошо выспаться. Через тень я ушел в свои покои. Там сходил в душ и привел себя в порядок. Надел парадный китель и собрался на бал. Ведь к нам во дворец приехала Маргарет, дочь австрийского императора. И она ждала меня но только вышел, из покоев по направлению к нефритовому залу, как меня перехватила сестра. «Я уже переживала, что ты не успеешь, брат», — улыбнулась мне Анастасия. «Как я мог пропустить такое событие?» — пожал я плечами. «Никак, ведь это я все организовывала. Мероприятие будет очень хорошим. Оно, кстати, уже началось. Все ждут нашего великого императора». Анастасия говорила с гордостью за меня, безо всякой иронии. Особенно хорошо оно смотреться будет на фоне всех твоих побед. Это произведет на людей нужное впечатление, — продолжила сестра. — Кстати, Маргарет в своих покоях, но я скоро ее приведу. Я отправился в бальный зал, где уже собрались гости. Стоило мне войти, как все замолкли, а затем зааплодировали мне. Многие аристократы подходили ко мне и выказывали восхищение моим победам на фронте. Вскоре Анастасия пришла в сопровождении Маргарет. Рада приветствовать вас, Ваше Императорское Величество! Поздоровалась Маргарет, и сестра оставила нас наедине. Когда ехали? спросил я после ответного приветствия. Хорошо. У вас замечательная сестра. Она совсем радушим приняла меня и все показала. Не сомневался, что Анастасия будет следить за Маргарет. «Как вам Российская империя?» «Я пока ничего толком не увидела». «Разве что...» Маргарет подняла на меня взгляд и продолжила. «Вы достаточно молодой правитель, но с каким уважением на вас смотрят даже старики». Маргарет говорила искренне. «Не все. В каждой стране есть те, кто против власти», озвучил я известный факт. «И даже в Австрийской империи...» Да, просто там их раз в двадцать меньше. Даже если все улыбаются при виде вас и не смеют перечить, это еще не значит, что они к вам радушно относятся. Вы можете нравиться им как человек, но не как властитель. А потому они без сомнения подвинут вас, только представится возможность. Будьте осторожны. В ее стране обстановка получше, чем в Российской империи, но там тоже имеется много несогласных дворян в чем я лично убедился во время последнего визита. «Спасибо за совет. Маргарет понимала, о чем я говорю. Все-таки она хорошо разбиралась в политике. Но мне кажется, вы преувеличиваете». «Осторожность никогда не бывает лишней», — слегка улыбнулся я. «Больше за этот вечер мы эту тему не затрагивали. И я пригласил девушку на танец. Потом прочитал пару речей перед дворянами, касательно наших побед на фронте. Все остались в восторге. Затем продолжились танцы. Это был отличный вечер. Правда, очень скучный. Ни одной дуэли. С другой стороны, это показывает мой авторитет как императора. Я сообщил им, что не приемлю на своих мероприятиях никаких дуэлей, ведь имперцы не должны проливать кровь других имперцев. Я проводил Маргарет до ее покоев, и отправился к себе, намереваясь отдохнуть после тяжелого дня. Но через три часа меня разбудила Алина. «Господин!» — осторожно обратилась она ко мне. Что случилось? Девушка в полном шоке посмотрела на меня, а затем ответила, «Австрийские войска пересекли границу с Российской империей».